Обитатели подвала с н о в а л и в з а д вперед, переносили тяжести, котлы, стопки тарелок, пускали в ход грузовые лифты, подъемники для посылаемых наверх кушаний, л е ж е торопливо снимали и подносили куху маленькие телефонные трубки. Привезти бы сюда д и к а р я из д е б р и й Африки, чтобы он сказал, глядя на это зрелище. я в и л и с ь чиновники из прокуратуры. Надолго не задержались, пробовали несколько минут, и как всегда следователь предоставил н е г р е полную свободу действий. Два-три раза н е г р е говорил по телефону из стеклянной к о м о р к и р а м ю э л я Уже на р а м ю э л е был такой кривой нос, что всегда казалось, будто лицо этого щ и т о в о д а повернуто в профиль. Кроме того, он несомненно страдал болезнью печени. Не зря он перед тем, как приступить к завтраку, который ему принесли на подносе, вытащил из кармана жилета бумажный пакет с белым порошком и растворил это с надобью в стакане воды. Между часом и тремя часами дня горячка достигла предела. Работа шла в таком быстром темпе, что казалось, тут с б е ш е н о й скоростью крутят киноленту. Простите, извините, простите. Поминутно кто-нибудь наталкивался на комиссара Мигре, но тот невозмутимо продолжал свою прогулку, останавливался, снова шагал, иногда задавал вопрос. Многих льонов тянул в разговор, на да ч е л о в е к двадцать не меньше. Шеф повар объяснил ему, как в отеле действует кухня. р а м ю э л ь сообщил, что означают разные цвета талонов. Все также сквозь стекло перегородки он наблюдал, как завтракали в курьерской столовой. К завтраку спустилась Гертруда Бормс, б о н о маленького кларка, толстая особа с худым лицом. Она говорит по французски. Нет, ни слова. Она много ела, б о л т а я с шофёром в ливреи, сидевшим напротив неё. Самое любопытное зрелище. Представлял собой Проспер Донж, хлопотавший в своем кафетерии. Он очень походил на золотую рыбку в банке. Шевелюра у него была огненно-рыжая, цвет лица почти кирпичный, как это нередко бывает у рыжих, а губы толстые и оттопыренные, как у рыбы. Так же, как рыба, он время от времени п р и н и к а л лицом к стеклянной стенке и удивленно таращил глаза, вероятно, изумляясь тому, что комиссар полиции до сих пор еще не сказал ему ни слова. м и г р э разговаривал со всеми, но как будто и не замечал присутствия п р о с п е р а Донжа, хотя тот был главным свидетелем, ведь именно он обнаружил труп. п р о с п е р Донж тоже позавтракал, присев за столик в своем кафетерии, и три подручные толстухи усердно суетились вокруг него. Ежеминутно трещал звонок, и в о к о ш е ч к е появлялся подъемник. д о н ж х в а т а л лежавший там талон, ставил на его место поднос с заказанным кушанием, и подъемник двигался вверх на какой-нибудь этаж отеля. Вся эта торопливая суета с виду такая сложная в сущности была довольно проста. Большой ресторан отеля, где в этот час вероятно завтракали человек двести-триста, находился как раз над кухней, и большинство заказов отправляли именно туда. Всякий раз, как клетка подъемника спускалась, сверху доносились неясные звуки музыки. Некоторые клиенты, однако, ели у себя в номере, и для их обслуживания имелся на каждом этаже коридорный. На одном уровне с подвальными помещениями находилась закусочная, которая с пяти часов вечера превращалась в д а н с и н г За т е л о м приехали из судебно-медицинской экспертизы и два специалиста из отдела криминалистики. которые вооружившись сильными лампами и фотоаппаратами, с полчаса исследовали шкаф номер 89, пытаясь обнаружить отпечатки пальцев. Все это казалось н е и н т е р е с о в а л о м игра. Разве ему не сообщат результаты, когда он потребует? Со стороны могло показаться, что он лишь из любопытства знакомится с тем. Как поставлено дело в прославленном отеле. Он поднялся по узкой лестнице, отворил и тот, ч а с же закрыл дверь на первой площадке, так как очутился в большом шумном зале ресторана, где стоял гул от разговоров, з в я к а н ь е вилок и звуков музыки. Он поднялся выше. Коридор, бесчисленные н у м е р о в а н н ы е двери. Бесконечная ковровая дорожка красного цвета. В сущности, говоря, каждый клиент мог спуститься в подвал по черной лестнице.